Рисунок 3.1. Пограничные поведенческие паттерны. 3 диалектических измерения. Полюса. Воспринимаемая компетентность – активная пассивность. Эмоциональная уязвимость – невалидация собственных чувств. Сдерживаемые эмоциональные страдания – непрекращающийся кризис.